Глава 17. Светлана. Вымораживала ситуация, но ничего не могла с ней поделать. Владимир откровенно угрожал мне и моим коллегам, шантажировал, пугал, ставил под удар мою карьеру, мог лишить работы меня и моих близких. Только в отличие от моих друзей, у меня было преимущество: слышала это из первых уст и могла предотвратить катастрофу. По крайней мере, думала, что могла. Мои планы избавиться от недобосса сильно пошатнулись. Сомнения в моих возможностях начали закрадываться, когда мы наконец-то сели за один компьютер, и я начала рассказывать о структуре и о происходящем в офисе. Владимир понимал меня с полуслова, схватывая всё на лету. Даже если я старательно говорила заумными словами, он понятливо кивал. Сначала думала, что он соглашался со мной, чтобы я не думала, что он тупой идиот, но когда он начал задавать правильные вопросы, До меня дошло: человек неплохо во всём разбирается. Даже обидно стало. Я, значит, стараюсь, а он всё понимает. К концу дня была выжата как лимон, даже обрадовалась, что ученик решил свалить на полчаса пораньше. Оставшись одна, открыла пару документов, которые должна была просмотреть, а затем со злостью закрыла. Я не просто так потратила день, имею право отдохнуть. В 6:00 мне неожиданно позвонил Игорь. Скинула брови, удивилась его позднему звонку, но всё-таки взяла трубку. "Золушка, карета подъехала и ожидает вас внизу", завлекательно произнёс он ласковым голосом. "Споскуся, я отвезу тебя домой". Она хмурилась, не веря своему счастью. Игорь, конечно, периодически подвозил меня до дома, но обычно, когда ему что-то было нужно. По крайней мере, мне так казалось. Что это за аттракцион невиданной щедрости? Шумно выдохнула, потому что толкаться в тесном автобусе не хотелось. Сегодня так особенно, потому что ввалилась, а то стало сти. Если ты весь день провела с этим мудаком в четырех стенах, то тебе не помешает развеяться с другом. Спускайся, жду тебя. У меня даже аргументы возразить не нашлось. Поболтать с приятным человеком мне действительно не мешало бы. И я радостная выключила компьютер, накинула ветровку и быстренько спустилась вниз. Серебристую на марку Игоря я узнала бы из тысячи. Подбежала, села на переднее сиденье и улыбнулась. Золушка, готова. Только, пожалуйста, давай не на бал во дворец, там слишком шумно. Поехали домой. Отлично, кивнул он. Кофе хочешь? Да не очень. Устала после разговоров с горем начальником. Хочу домой, понежиться в душе и упасть на кровать. Завтра будет тяжёлая пятница. Выдала, как есть. С ума сойти, как же Владимир достал. Он уже и в мыслях моих постоянно. Нужно срочно купить средство для вытравления человека из головы и из жизни. По поводу Владимира. Игорь сделал многозначительную паузу, отчего я напряглась, глядя на близкого друга. Нам надо с тобой серьёзно поговорить. Поздно всё отобежать. Это будет выглядеть некрасиво и трусливо и глупо. Что такого мне хотел сказать Игорь? Ему не понравилось, что я не отрицала, что он мой парень. Так и сам сказать мог. Язык имелся. Или всё ещё считал, что я предательница и разрушила нашу дружбу. В любом случае разговор будет неисприятных. Мне очень не понравился его тон, но выбора у меня уже не было. Так и знала, что это ловушка.